Завтракали мы с Женькой в одиночестве, так как мужчины после охоты от кофе плавно перешли к приему пищи. Олимпиада, гремевшая кастрюлями на кухне, успокоилась и даже подобрела. Во всяком случае, на мое спасибо за такой вкусный завтрак сделала слабую попытку улыбнуться. Когда мы выходили из столовой, я заметила Любу. С полотенцами в руках она шла по коридору. Подмигнув Женьке, Я направилась следом и вскоре обнаружила ее в одной из комнат. Дверь в нее была открыта, и, заглянув в нее, я сказала «Доброе утро!» «Здравствуйте!» – поспешно ответила женщина, испуганно глядя на меня. «Какая чудесная комната!» – разулыбалась я, нагло вторгаясь на чужую территорию. И вид из окна прекрасный. Я смотрелась и увидела букетик цветов в вазочке возле постели. «Комната занята?» — невинно осведомилась я. «Да, Русланом Аркадьевичем». При этих словах женщина взглянула на букетик и густо покраснела Выходит, Женька права. на лицо большая любовь. Мерзавец вскружил бедняжке голову, а потом потерял к ней всякий интерес. «Чудесные у вас места!» Не обращая внимания на томление Любы, который не терпелось избавиться от моего общества, заговорила я. Деревня так живописно расположена. Лев Николаевич говорил, ваш дом возле самого озера? Да, кивнула Люба. А не страшно вам через лес ходить? Вопрос неожиданно вызвал у нее замешательство. А я лесом и не хожу никогда. По берегу мне ближе. Там тропинка узкая, а берег крутой, в темноте опасно. Я заканчиваю в 6 еще светло, да и привыкла, могу с закрытыми глазами идти. А вчера вы по темноте возвращались? Женщина испуганно замерла, потом кивнула. Да, это вас Олимпиада Назаровна научила так отвечать? Добавила я суровости в голос. С какой стати? — рассердилась женщина. — Я вчера задержалась. — Вы лжете, — спокойно возразила я. — Я видела, как вы домой возвращались. Было еще светло. Трюк удался. Люба бросилась к двери, закрыла ее и, привалившись к ней спиной, зашептала. — Олимпиада Назаровна велела, если спросит кто, сказать, что вчера допоздна задержалась. А на самом деле я ушла, как обычно, в шесть. Вы уж меня не выдавайте. А вас кто-нибудь об этом спрашивал? Нет, покачала она головой. Странно, что Олимпиаде Назаровне понадобилось заставлять вас лгать. Она не объяснила, зачем ей это нужно? Нет. И я не спрашивала. У нее не спросишь. А что она вообще за человек? Нахмурилась я. Строгая. Ее здесь все боятся. Все? Непонялая, вы имеете в виду Льва Николаевича? Нет, растерялась Люба. Он ей все равно, что сын. А вот наши местные... Постойте, не Непонялая, разве Олимпиада Назаровна с кем-то из местных общается? Я думала, Лев Николаевич живет здесь недавно. Да что вы, махнула рукой Люба. Он, можно сказать, наш местный. «Этот дом год назад построил, а раньше здесь старый дом стоял. После пожара его снесли. И отец Льва Николаевича здесь жил, и дед. Олимпиада Назаровна тоже из местных. Она из лагерных», – перешла на шепот Люба. «Может, вы слыхали? У нас повсюду лагеря были. А отец Льва Николаевича как раз здесь всем и командовал. В больших начальниках ходил». «Очень интересно», – пробормотала я. «Послушайте, Люба, а нет ли в деревне у кого-нибудь лодки с надписью «Фаина» на борту?» «У наших точно нет. Может, кто-то с большой земли или с соседних островов порыбачить решил. Хотя у нас чужаки редкость». «Вы ей не скажете?» – помолчав, спросила она. «Олимпиаде?» «Нет, конечно». Люба отошла от двери. Я выглянула в коридор и мысленно чертыхнулась, обнаружив в трех метрах от двери Олимпиаду. Не иначе, как старая ведьма следит за мной. «Вам что-нибудь нужно?» – спросила она. Просто немного хотелось поболтать с Любой. Выдала я беззаботную улыбку. Жизнь островитян так романтична. Олимпиада одарила меня тяжелым взглядом, а я бросилась искать Женьку. Она прогуливалась по саду в компании Льва Николаевича. «Анфиса, мы сейчас отправляемся в город», — сообщила она. «Лев Николаевич так любезен. Катер в нашем полном распоряжении». «Отлично», — кивнула я, «хотя в настоящий момент мне было не до катера». «Вы едете в город?» — неожиданно появляясь из-за кустов, спросил Мстислав, старавшийся выглядеть беззаботным. Такую погоду неплохо совершить прогулку. Мне показалось. Или они с Львом Николаевичем в самом деле заговорчески переглянулись. Вы не против, если я составлю вам компанию? Спросил Мстислав. И мы с Женькой горячо заверили, что будем просто счастливы. Через 15 минут мы уже шли к пристани. Мне не терпелось выложить Женьке новости, но Мстислав не отходил от нас ни на шаг. Мало того, он и на катере пристроился рядом с нами и всю дорогу трещал, как сорока, распинаясь о местных красотах. В общем, в моей голове, в конце концов, созрела идея, что Мстислав приставлен к нам хитроумным Львом Николаевичем. Тут я вспомнила разговор между ним и Русланом, когда тот прозрачно намекнул, что мы явились сюда не просто так. Выходило, на самом деле в чем-то подозревают. Только вот в чем? Над этим я и ломала голову, время от времени выразительно поглядывая на Женьку. Она с увлечением слушала болтовню Мстислава до тех самых пор, пока катер не пристал к берегу. Здесь ему ненадолго пришлось заткнуться, но радость моя по этому поводу оказалась преждевременной. С Женькой я тоже не успела перемолвиться словом. Договорившись с нашим капитаном, что вернемся часа через два, Мы отправились по магазинам, и Мстислав, разумеется, с нами. Все мои сомнения отпали. Он за нами приглядывает. Мы зашли в универмаг, где провели около часа. Мстислав терпеливо таскал за нами пакеты. Возле секции дамского белья он замешкался, что дало нам возможность наконец-то уединиться. Мы прошли в примерочную кабину, и я сразу же зашептала. «Олимпиада соврала». Люба ушла вчера, как обычно, в шесть, и открыть калитку не могла. Ее мог открыть Олег или тот же Мстислав. «О чем ты говоришь?» – возмутилась я. «Ясно, как день. Здесь Олимпиада замешана. Иначе зачем ей заставлять Любу говорить неправду? К тому же она подглядывала со стены, когда обыскивали побережье. Значит, боялась, что кого-то найдут. Это еще не все». Нашему хозяину остров не чужой. Он мне рассказал, кивнула Женька, пребывая в задумчивости. Пока ты болтала с Любой, а старушенция за вами следила, я заглянула в ее комнату. В Лебядину? Не поверила я. Ну, там Наташка убиралась. Конечно, провести обыск по всем правилам не удалось, но кое-что я заметила. Что? Задыхаясь от волнения, прошептала я. Преддверие страшной тайны. Насквозь промокшие туфли. Они стояли в ванной, убранные с глаз долой. А еще там сушилось платье. Ну и что? Разочарованно произнесла я. А ты подумай, наставительно изрекла Женька. Ты сообщила о лодке. И сегодня утром Руслан пытался ее отыскать. Безуспешно. Я спросила у Льва, не нашлась ли это самая лодка. И он ответил нет. Должно быть, ты что-то напутала. Черт, два я напутала. Лодка без весел с надписью «Фаина» на борту. Люба говорит, у них в деревне такой нет. Вот-вот. Вчера ты ее видела? В чем я ни секунды не сомневаюсь. А утром ее в зарослях не оказалось. При этом у старухи мокрая обувь и платье. Олимпиада разговор слышала. И ей ничего не стоило незамеченной покинуть дом. Она здесь каждую тропинку знает. Но это еще не все. Типа, которого ты за бороду ухватила, парни, как известно, в зарослях не обнаружили. Далеко уйти он не мог. Только по тропе, ведущей к дому. А если б он на пролом полез, мы бы услышали. Так вот, куда он в этом случае делся? Спрятался в доме, ахнул я. Точно. Оттого бабуля так нервничала и ночью от лодки избавилась, чтобы утром ее не смогли найти и дружно решили, что ты все выдумала с перепугу. Она пожилой человек. Как, по-твоему, она от лодки избавилась? Усомнилась я. Бабулька выглядит на редкость крепенькой. А если она на этом острове жила не один год, то с лодками обращаться умеет. Но тогда получается... Она на стороне врагов Льва Николаевича, — не унималась я. Довод произвел впечатление. «Да», — протянула Женька, — «не очень складывается. Хотя, может быть, между ней и хозяином особой любви и нет». «А нам-то что делать?» — вздохнула я. «Откуда я знаю? Следить за развитием ситуации. Провалиться мне на этом месте» если вскоре здесь что-нибудь не произойдет. Но не можем мы, можем! Ты что, предлагаешь идти с этими мудрыми мыслями к нашему хозяину? Ко всему прочему, я вовсе не уверена, что Лев Николаевич в этой истории – персонаж положительный. Тут надо действовать осторожно. В этот момент в кабину робко заглянула продавщица, и мы с подружкой сообразили, что нам пора отсюда выметаться. «А этот Мстислав следит за нами!» Торопливо шепнула я. Женька согласно кивнула. И тут выяснилось, что Мстислава возле кассы нет. «Куда он делся?» Удивилась Женька. Мы повертели головами и обнаружили рядом с примерочной кабинкой проход в другой отдел. «Этот хмырь наверняка заподозрил неладное», нахмурилась Женька. «Уж очень долго мы в кабинке задержались. Наверное, решил, что мы смылись. Теперь настучит хозяину. Мы еще постояли немного у кабинки, а потом прошлись по универмагу, высматривая своего стража. Времени на это мы потратили предостаточно. На первом этаже был кафетерий, и мы забрели туда. Девушка скучала у стойки. Человек пять сидели за столиками. Я устроилась возле окна с намерением выпить чашку чая, надеясь успокоиться, и привести мысли в порядок. И тут мой взгляд упал на лицо молодого человека за соседним столом. Знакомых у меня здесь точно не было. И все же мы с ним где-то встречались. Парень, мазнув по мне равнодушным взглядом, уставился в окно. Тут подошла Женька и удивленно воскликнула. «Привет! Вот так встреча!» И я тут же узнала парня. Именно он подвозил нас в Питере, когда мен Саша столь необычным способом нас покинул «Привет!» – хмуро отозвался парень. Посмотрел на нас и вдруг заулыбался. «Девчонки, а вы здесь какими судьбами?» «Отдыхаем. Мы ж в эти места и направлялись. Да вот у нас машину свистнули, пришлось продолжать путешествие без нее». «Машину нашли? Какое там?» «Значит, отдыхаете. Как вам здешние достопримечательности?» «На Валааме были?» «Нет, только собираемся. Обязательно посетите». «А вы тоже отдыхаете?» Клинилась я в разговор. «Как сказать? Не совсем отдыхаю». Женька, взяв наш чай, пересела к парню, и я последовала ее примеру. «Мы в прошлый раз познакомиться не успели», – заявила подружка. «Я Женя, это Анфиса. Очень приятно. Юра, может, выпьем за завстречу?» Не успели мы ответить, как в кафетерии появился Мстислав, нагруженный нашими пакетами. Не знаю, как бедняга держался на ногах. Губы его дрожали, взгляд затравленно метался. Должно быть, парень здорово расстроился, что потерял нас. Еще бы, хозяйское задание не выполнило. «Мстислав, где же вы пропадали?» – воскликнула Женька. – Мы вас по всему универмагу ищем. – Я? – Я тоже вас искал ответил он, косясь на Юру. «Это Юра, а этом Мстислав. Очень приятно». «Присаживайтесь», – предложила Женька. «Боюсь, у нас нет времени», – стоя столбом, заявил адвокат. «Чашку чая выпить мы успеем». От чая Мстислав отказался и вообще здорово нервничал. Возможно, по этой причине беседа не клеилась, и мы, допив свой чай, простились с Юрой. Вместо того, чтобы успокоиться, Вновь обретя нас, Пстислав стал нервничать еще больше. На вопросы отвечал не в попад, и как-то чувствовалось, что мысли его далеки от универмага и наших покупок. В этот момент Женька увидела парикмахерскую. «Мне надо сделать маникюр», – безапелляционно заявила она. «И я поддержала подружку, потому что и мне маникюр был необходим». Совершенно неожиданно Мстислав не стал возражать, хотя несколько минут назад ратовал за скорейшее возвращение на катер. Мы оставили его с покупками, а сами устроились в креслах по соседству друг с другом. «А я знаю, чего он так занервничал», – заявила Женька, когда от моей левой руки девушка перешла к правой. «Потому что нас потерял», – кивнула я. «Само собой. А еще...» «Потому что у нас здесь обнаружился знакомый. С точки зрения хозяина очень подозрительная встреча». «О, Господи!» – сполошилась я. «Вот тебе и, Господи! Надо опередить Мстислава и самим рассказать об этой встрече, ненавязчиво и как бы между прочим». Я выглянула в пол, где ожидал Мстислав, но, к своему удивлению, его там не обнаружила. Впрочем, он мог пересесть в другое кресло, и теперь его просто не видно. «Как думаешь?» – немного поразмышляв, спросила я. «Он все еще в доме?» «Кто?» «Сама знаешь, кто». «Думаю, в доме. Как ни крути, а это самое безопасное место. В дурацком замке столько комнат. Валера говорил, что и подземелье есть. Спрятать там человека – плевое дело. Самый простой способ – понаблюдать за старухой. Вот этим ночью и займемся. Почему же ночью? Слегка запаниковала я. Потому что ночью ей легче всего с ним встретиться. Ночью люди спят. А если бабку кто и застукает в коридоре, она всегда может сослаться на бессонницу. почудилось что-то, вот и пошла двери проверить. А как же охрана? Забеспокоилась я. А что охрана? Пади дрыхнут ночью напролет. Меня Женькины слова почему-то не успокоили. Если люди ожидают неприятностей, то по ночам дрыхнуть не должны. Ведь логичнее предположить, что ночью неприятности, скорее всего, и явятся. Я задумалась. Но при всем обилии мыслей мне ни разу не пришла в голову самая простая. А на кой черт нам с Женькой все это надо? К примеру, следить за старухой. Женьку такая мысль тоже не озарила. По ее лицу было видно. Она разрабатывает план ночной операции.